Глава шестая. Мог ли Мик отказаться от подобного предложения? Да ни за что. Его сияющие глаза и довольная улыбка очень четко сказали мне. Я получила надежного подчиненного, который будет за работу держаться. Жизнь в новом мире постепенно налаживалась. Частично благодаря трем моим новым помощникам, двое из которых работали за еду и жилье в самом прямом смысле этого слова. Ная и Най взяли на себя готовку и уборку. Сначала я боялась оставлять их без присмотра, все-таки дети, но Мик глянул на меня укоризненно, поржал над моей наивностью и подробно перечислил, что умеют эти детки. Скажем так, если бы мы все одновременно попали на необитаемый остров, то Най и Най выжили бы куда с большей вероятностью, чем я. Кстати, они оказались не такими маленькими, как я думала. Нае и Наю было по 8 лет, просто они выглядели чуть младше. Почему они выглядели младше, я догадывалась, но не позволяла себе задумываться. Навряд ли выйдет что-то хорошее, если я начну жалеть их, потому что они где-то не доедали или жили не в самых хороших условиях. Я и сама не святая, заботилась о детях не просто так. Можно было даже говорить, какая я нехорошая и эксплуатирую их, но уж больно довольно выглядела трея у детишек для эксплуатируемых. Как я поняла по случайно брошенным фразам, детей не раз забирали к себе, но потом отправляли обратно в приют. Мое предложение работы выглядело намного более надежным, чем лицемерная доброта жителей, которые то принимали, то возвращали детей. Хотя смелись предположить, что надежной я им казалась после того случая, как попыталась приготовить завтрак, разбила кучу посуды, превратила кашу в угли и едва не устроила пожар на кухне. Детишки, которые проспали и которых я постеснялась разбудить, застали меня на кухне, когда я пила чай и ела полусырой хлеб. Ная вчера тесто сделала, я думала, что тут ничего сложного. В форму положить, в печь пихнуть, только почему-то он у меня вообще не пропекся. Что? сказала я, когда Ная деловито проверила недопеченный пирог. Мне нравится сырое тесто. «Крупу тоже сырой можешь попробовать съесть», — поржал Мик, глядя на угли в котелке, где должна была быть каша. «На твой вкус как раз будет». «Мик, будь добрее», — укоризненно сказал Най. «Ты не должен так разговаривать с Лерией. Она очень хорошая и надежная». «Какой же милый ребенок этот Най. Знакомый так мало, но он уже понимает, какой я человек. Приятно, что не скажи». «И чем же она хорошая и надежная?» — фыркнул Мик. Тем, что не избавится от нас, потому что иначе сдохнет с голоду с ее способностями к готовке. Невинно похлопал глазами Най. «Где мы еще такую найдем?» Я подавилась с сырой булочкой, которую из моей руки тут же вытянула Ная. «Потерпи чуть-чуть, я сейчас приготовлю нормальное. Тебе надо было нас разбудить, а не рисковать своей жизнью», — совершенно серьезно сказала малышка. Вот уж кто был истинным отгилочком. Если бы не употреблял слова, подхваченные у Мика, которые нередко сквернословил. Но не все сразу. Даже месяца не прошло, а я хочу, чтобы дети, работающие у меня, стали примером для подражания. Так быстро, даже разрекламированные одной небезызвестной женщиной, ведущей программу здоровья, препараты не продаются. Я без этого немало добилась построения отношений с детьми. Например, Мик, который под вечер куда-то уходил, Подозреваю, совсем не погулять по городским улочкам и подышать воздухом. Теперь оставался в доме. «Разбудить, да?» Вздохнула я, задумчиво глядя в маленькое окошко, где только-только брежил рассвет. Распорядок дня у этих светлых был ужасным. Они вставали с рассветом, через час начинали работу и сразу же закрывались, как только видели закат. Я бы, признаться, хотела выбрать для себя другой график но не могла. Слишком много нужно было сделать, пока на улице было светло. Открывать аптеку, сильно сказано с учетом того, что я буду продавать исключительно травки, нужно было как можно быстрее. Выданные мне деньги отнюдь не бесконечны, да и затраты на подготовку вышли большими, и это с учетом того, что Миг мне сильно помог. У светлых тут одно название светлое, а характерец и душевные качества воняют хуже на шатыря. В один из дней меня пытались обдурить при покупке трижды, с учетом того, что я покупала всего три вещи, всего у трех людей, то это чистые 100% обмана. Да даже те парни из моего мира, которые ходят по аптекам и продают исключительно оригинальные духи местного разлива, честнее, хотя и пытались меня убедить, что «Версачи» и «Ланкомы» нынче организовали свой склад прямо в нашем городе. Угу, прямо в соседнем подвале выкупили местечко, где на полу досок даже нет. А что, близость к природе и, и же с ним модно, современно, дешево. Только вот от своего мира я знала, что ждать. А тут... Я едва не купила спирт, бутылочки из темного стекла и листы бумаги в восемь раз дороже их реальной стоимости». К счастью, тогда со мной был миг, ему нужно было купить кое-что из одежды, но он боялся, что деньги не примут, посчитают ворованными. Он-то и предотвратил все, улыбнулся продавцу, наклонился и что-то нашептал. Не знаю, что он там наговорил, но судя по тому, как таращился на меня до смерти перепуганный торговец, я должна была быть или исчадием ада, или злом воплоти, или провизором, который не продает рецептурное лекарство без рецепта». В общем, Мик за время подготовки аптеки к открытию оправдал свою зарплату не единожды. Он не только помогал готовить переднюю комнату для посетителей, носил тяжести, помогал со сбором трав, но и много чего рассказывал о здешней жизни. Так что вскоре я была достаточно адаптирована к встрече с местными. Вот только они со мной встречаться не горели желанием» почему-то у нас сразу не заладилось. То ли из-за угрожающе стоящей таблеточной машины, которую мы убрали с виду не сразу, то ли из-за детей, которые работали на меня и жили на втором этаже. У травника, если закрыть глаза на бардак, был отличный дом. Двухэтажный, просторный, добротный. И на втором этаже нашлось аж пять спален, пусть и не очень больших, три из которых я предложила детям. Хотят – пускай живут, не хотят – не живут. Но завтрак, обед и ужин должен быть вовремя, что, в принципе, лишало малышню выбора. Я, конечно, стойкий оловянный солдатик, сердце — кремень, нервы — сталь, но думать о том, где ночуют дети, с которыми у меня за несколько дней сложились хорошие отношения, не желала. В этом мире был кое-кто еще, кого мое присутствие как минимум устраивало. Крыса-алкоголик стабильно наведывалась по утрам. И судя по тому, как пустели столы в передней комнате — крала настойку валерианы, пока я не выкинула все бутылки. Сколько было возмущений, когда крыска обнаружила, что столы пусты. Просроченную валерьянку непонятного качества пить вредно, фыркнула я в ответ на возмущенный писк. Непросроченная будет, но за нее платить надо, так что поищи себе другое место жительства. Впрочем, отсутствие настоек не убедило крысу покинуть мой дом. Она продолжала стабильно наведываться по утрам. И даже Мик, который жутко ругался, когда впервые увидел эту жирную серую морду и попытался прогнать, не испугал. Я, кстати, понимала, почему недолюбливают Мика. За его язык и поведение стоило его высечь крапивой. Увы, я не могла. Не потому, что рука не поднималась или сочувствие кричало, что у бедного мальчика плохая жизнь была, а потому, что подросток после такого обращения гарантированно бы свалил куда-нибудь. И что бы я без него делала? Открыть аптеку нелегко. Нужно подготовить помещение, добыть все нужные ингредиенты для лекарств, придумать, как при отсутствии современной посуды для приготовления выполнить все манипуляции, найти, где все хранить, в чем хранить, в чем продавать, какую цену назначить. А еще важен спрос. У меня все понятно было. Рядом гинекология, свечки, препараты для женского здоровья и гинекологические наборы. А какие болезни в этом мире? Пришлось искать лекарей, уговаривать их поделиться записями, а потом потратить несколько дней на изучение. Еще и миг удивлялся. «Лерия, зачем тебе лекарские выписки? Ты на них целых 10 монет потратила. А ведь это просто бумага». Почему-то дети в упор отказались называть меня Валерией или даже Лерой. Пришлось смириться с такой вольной трактовкой моего имени. И «Это не просто бумага. Я ласково погладила записки врача. Так я смогу понять, чем здесь болеют люди, чтобы сделать максимально нужные людям препараты. Кстати, писать одинаково непонятно. Обучают всех врачей в любых мирах, как я заметила. Но у меня опыт. Обычный человек читает «натри губу гипсокартоном». А я-то сразу понимаю, что выписали натрия гидрокарбонат. И всякие отчеты в лицо там кислоты я понимаю на раз. Единственное, с чем в этом мире было просто, так это с добычей трав. Некоторые лечебные травы росли в таком количестве, что казалось, будто их специально высадили. В первые два раза я ходила вместе с Миком, а потом к нам присоединился Най. И я поняла, что нужно готовить денежки, потому что внимательность и педантичность этого ребенка ни капли не уступали моей. Он запоминал все травы, быстро собирал их и легко раскладывал по нужным мешочкам. Пользоваться плодами труда, а не легкой помощи, мне не позволяла совесть. Тем более, что помощь Ная ускорила подготовку к открытию аптеки почти в полтора раза. Наконец настал момент, когда все было готово. За пару дней я повесила вывеску. Миг расклеил на видных местах объявления. Можно было открывать аптеку. Было очень страшно. Мне казалось, что никто не придет. Но не обнадеживало меня отношение местных но я ошиблась. Первый покупатель появился еще до открытия. Очень неожиданный покупатель, надо сказать. Крыса. Стоило мне приоткрыть дверь, как она тут же влетела в помещение. Я даже не удивилась. Хотя вру. Удивилась. По закону Боярышна-Валериановна спиртового контингента, любители почти 70-градусных настоек приходят вместе и топчутся перед открытием аптеки не менее пяти минут. Страшно было бы подумать, что случилось с работой этот пресловутый закон здесь. Стая крыс точно не добавила бы ни спокойствия мне, ни популярности моей аптеки. «Тут для тебя ничего нет», — сказала я, — «все настойки за плату. Меня когда-то удивляла крыса-алкоголик. Крыса, которая плюется серебряными монетами, поражает гораздо сильнее. Не в сердце, а прямо в голову. Мне очень повезло, что реакция у меня отменная. Не в первый раз летят в меня предметы, не в первый раз я их ловлю. Иначе бы я в жизни не словила монету прямо перед своим лицом. Тогда бы в первый день открытия аптеки щеголялось синяком, распугивая покупателей и сводя на нет все наши с труды по превращению передней комнаты в прекрасный торговый зал. А ведь и впрямь все очень хорошо оформили. Старинные стеллажи поставили вдоль стен». Все выставочные лекарства подсветили пусть и дешевыми, но все равно красивыми магическими камнями. Нашли тумбы, которые использовались в качестве стойки. Миг полностью привел пол в норму. Доски подо мной едва не сияли. Она использовала ненужные материалы вроде песочных часов и цветных колб для украшения. Впрочем, даже если бы на моем лбу оказался синяк, то ни на что бы это не повлияло. Покупателей не было. Совсем. Я тяжело вздохнула, закрывая записи лекаря, который работал в другом конце города. Был уже полдень, но дверь в аптеку так никто и не распахнул, хотя приготовленное травником было востребовано. Мы с Миком делали рекламу, поэтому я рассчитывала хотя бы на любопытство. Дети сидели втроем прямо на полу, играя в какие-то камешки и шепотом переговариваясь, Мик дважды предлагал мне присоединиться но я строила из себя взрослую тетю, которая не до игр. Я-то на работе работать привыкла. Вот только как тут поработаешь? «Най, Ная, посидите в торговом зале, пожалуйста», — попросила я, вставая. «Смысл штаны просиживать? Пойду лучше сделаю какой-нибудь настой или отвар. В конце концов, даже если мне придется потом их выбросить, то никаких денежных затрат не будет». Травы и вода тут в свободном доступе, да и за электричество платить не нужно. А почему меня не спрашиваешь? Потому что тебя я попрошу, хмыкнула я. Нужно ведерко воды принести, хочу кое-что сделать. И что же? Спросил Мик, без капли раздражения прерывая игру, и тут же поднялся, готовый выполнять свою работу. Все-таки подросток при всем своем характере очень ответственно подходил к работе. Если мы договорились, что за плату он носит воду, чинит мебель и помогает с тем, с чем не справляюсь я, то это было незыблемо. Ни возмущений, ни отлыниваний, только добросовестная работа. Я даже несколько раз не сдержалась, совершенно искренне назвав Мика идеальным помощником, и получила в ответ прозвище «идеального работодателя». Благополучно смутилась и больше эту тему не поднимала. Я на свете столько всего повидала, но слышать, как Мик говорит комплименты и еще улыбается, нет уж, это слишком невероятная картина. «Лекарство», — ответила я. «Это я понимаю, но я не вижу разницы между всеми этими отварами, настоями и настойками. Разве это не раствор с травой? Зачем делить?» — недоумевал Мик. «Потому что все они разные и отличаются по способу приготовления. Если мы делаем растворы на спирту, то это будет настойка». Если на воде настой, и настои и настойки делаются без помощи огня, а вот отвары, как ты мог заметить, мы варим, то есть отвары это те же настои, только приготовленные с помощью нагревания, сказала я, постаравшись максимально упростить объяснение. Нет, миг вовсе не был глупым, но кое-какую особенность характера я успела заметить. Если какая-то тема его интересовала и приносила пользу, то он быстро в нее вникал а если нет, то пропускал мимо ушей. В отличие от Ная, которому нравились травы, Мика это не волновало. Поэтому пусть он и спросил, разбираться желанием не горел. «Не понимаю», — вздохнул Мик. «Почему нельзя все одним способом сделать? Зачем такие заморочки?» «Внутри растений есть определенные действующие вещества. Когда готовим, как ты сказал, растворчики — то эти вещества покидают растения и попадают в воду или спирт. Чем больше этих действующих веществ перейдет в будущее лекарство, тем выше эффективность. Но, во-первых, различаются сами вещества, некоторые извлечь проще, некоторые сложнее. Во-вторых, растения тоже разные. Из листьев извлекать легче, чем, например, из коры, поэтому и существуют разные методы. Закончила я объяснение. «Понял», — ответил Мик. Но, скорее всего, соврал. Уловил где-то половину, остальное прослушал. Что-то говорить я не стала. Мека именно эти знания не интересовали. Становиться травником он не планировал. Так что ты сегодня делаешь? Сегодня настой сделаю. Завтра, если будет время, сделаю что-то другое. К моему огромному сожалению, даже три дня спустя у меня хватало времени, чтобы делать что-то другое. Посетителей было не видать. Мы с Миком спрятали таблеточную машину поглубже в доме сделали объявление на центральной городской доске. Но, увы, а какого-то рынка, где можно было торговать, тут не было. Границы же запрещено, чтоб темные свету упаси не замаскировались и не устроили диверсию. Так что моим единственным клиентом по-прежнему оставалась крыска. Я сидела за стойкой и подсчитывала, что мне нужно приготовить, чтобы сделать ассортимент более широким. Запасов хватало, но мне нужно было себя чем-то занять. Вдруг случится так, что люди хлынут толпой. «Наверное, приготовлю отвары». Задумавшись на секунду, решила я. «Отравы! Г-г-г!» Фыркнул Мик, но под моим взглядом осёкся и прокашлялся. «Ну, отрава запрещена!» «Но на ней можно хорошо подзаработать. Я могу свести». «Не надо». Тут же отсекла я. «А зарабатывать чем будешь?» «Тем, что крыса носит», — ответила я. «В конце концов, получать в день по одной серебрушке не так уж и плохо. Голодными мы точно не останемся». За одну маленькую серебряную монету можно было очень неплохо питаться. На всякие травяные растворы цены в этом мире были ого-го какими». Разумеется, я не сама все придумала, поставила ту же стоимость, что была у травника. «Так не в этом проблема, Лерри», — вздохнул Мик. «Если людей не будет, то к тебе постучат исполнители из совета, чтобы отобрать этот дом. Что тогда?» «Может, они постучат, чтобы купить что-то?» — наигранно оптимистично сказала я. «Покупатели не стучат. Не настолько они тут вежливые», — фыркнул Мик. А потом мы дружно вздрогнули от стука в дверь. Я растерянно посмотрела на Мика. Неужто накаркал? Да быть того не может. Мне этот совет, согласно документам, дал гораздо больше времени на раскрутку своего дела. Не могли же они и впрямь... «Войдите», — сказала я, собрав всю свою выдержку в кулак. Вышло отлично. Голос прозвучал ровно и уверенно. «Выдержка провизора — это вам не хухры-мухры, это вещь, добытая с помощью пота, нервов, неиссякаемого оптимизма и здравого пофигизма». В зал неуверенно зашел невысокий полноватый мужчина, робко огляделся, после чего едва слышно спросил. «Госпожа ведьма, а зелье у вас есть?» «Настои, настойки, отвары. Что нужно, что лечить будем?» взяла я первого клиента в оборот. «Так это... горло болит у старшего. Надо быть чего-то... и не дороже серебряника среднего». Мужчине явно было не по себе. Он судорожно озирался, смотрел на меня из-под лоби, как будто боялся, что я на него тут же нашлю порчу проклятия и же с ним. Но это был первый настоящий клиент, и я была счастлива. Пусть всего один за день, пусть такой странный, но он был. «Вот, возьмите это». Я протянула мужчине настойку с ромашкой, ноготками и тысячелистником. Полоскать не менее пяти раз в день. Один, средняя, серебряная. Быстро положив монету, мужчина схватил настойку, всунул в карман и едва ли не бегом выскочил из аптеки. Миг, я нормально выгляжу?» «Чего это он так реагирует?» На всякий случай уточнила я умаившегося бездельем подростка. «В школу бы его какую, то учился!» «Толковый же парень, сообразительный. Если чуть подтолкнуть к нужному, то отлично все будет». «Потому что дурак, слово ведьма слышит, а про приписку светлое не помнит», — пожал плечами Мик. «Зато хоть кто-то явился, смелости набрался, может и завтра подтянутся, сообразив, что ты никого проклинать не планируешь». «Не планируешь же?» На вопрос Мика я ответила улыбкой, заставив того нервно улыбнуться и ретироваться на второй этаж. «Люди пришли в аптеку не завтра» а прямо сегодня, причем большой толпой. Я только успевала смотреть на все это круглыми глазами и давать требуемое. Причем было заметно, что меня побаивались, но все равно покупали. Под конец дня, когда аптеку пора было закрывать, я не чувствовала ног. Что это вообще такое было? О, госпожа ведьма, еще не закрылись? В двери появилась высокая статная дама. «Дайте чем рано обрабатывать, мои охламоны вечно битые и исцарапанные ходят, а магией их исцелять — сплошное расточительство, сил не напасёшься». «Светлейшая». «Да-да», — ответила я, потянувшись за настойкой календулы и чуть слышно пробормотала. «Да что за нашествие сегодня такое?» «Много народа?» — осведомилась женщина. «Ну, так оно и понятно, открытие ж. У нас как травник сгинул, так не к кому и приходить было». Но открытие было давно, растерялась я. Так кто не считается. Вы же понимаете, у нас открытие всяких лекарских лавок происходит тогда, когда кто-то попробовал, но не издох. Что? Растерялась я. А что? Передразнила меня женщина, перев руки в бока. Думаете, тут таких не было? Глотнул что-то и больше уже ничего глотать не смог. Никогда. Вот мы и проверяли, ждали, выживет ли крыса. Выжила? Значит, покупать можно. Я сама светлейшая, но от яда не спасет, так что мы все прям изнемогали от нетерпения. А сегодня положенное время вышло. Вот все и ломанулись. Понятно, вздохнула я, протягивая женщине лекарство. Та посмотрела на меня внимательно, словно ждала от меня какой-то другой реакции. Ведьмы такие интересные. Госпожа ведьма, вдруг заговорщицки сказала дама. А вы это по-ведьмински сказать что-то можете? Такое, несерьезное, чтобы я своих охламонов припугнула. Я уже ничему не удивлялась. Ни крысе, которая оказалась не только любительницей горячительного, но и тайным покупателем, на котором проверяли надежность лекарей и травников. Ни женщине-магу, которая спрашивала заклинания у человека, который и ведьмой не был. «Циклопентан пергидрофенантрен», послушно сказала я, прощаясь с Данильзе довольной покупательницей. Я закончила рассказывать Рейвену о своем прошлом и как раз успела все подготовить к открытию аптеки. И в торговом зале полочки пополнить склянками, и прибраться чуть-чуть, и проверить, все ли в порядке. Я старалась не обращать внимания на сочувственный взгляд Рейвена, которым он награждал меня во время моего рассказа о прошлом. Что он так смотрит? Я тут хорошо устроилась и могла бы стать неприлично богатой дамой, хотя из-за вынужденной экономии не стала пока и прилично богатой. Граница меня не слишком устраивала по многим причинам. Поэтому я не отказалась бы перебраться поближе к центру земель светлых, там и люди не такие зашоренные, и всякие обучающие заведения для детей есть, да и выгодных клиентов, светлейших, намного больше. Тут на границе разве что какой случайный маг появляется, который взмахом руки скупает половину ассортимента. Потому что нечего делать светлейшим на границе. Ни развлечений, ни работы. И мне с Миком, Наем и Найей тоже нечего. Конечно, конкуренция в другом месте будет серьезнее но я не боялась. Благодаря знаниям моего мира я ушла далеко вперед в этом деле. Как-то в мою аптеку заглянул светлейший, инспектирующий границы. Купил несколько настоев с таким видом, словно сделал мне величайшее одолжение. Еще и сквозь зубы пробормотал, что у абы кого приходится на границе закупаться. Я молча продала нужное. Пару раз специально топтала ногу Мику, который смотрел на этого светлейшего убийственным взглядом, явно пакость какую задумал. Вот только с магами шутить последнее дело. И пусть лучше пострадает его нога от моего небольшого веса, чем что-то другое. И забыла про тот случай. А потом через два дня этот же светлейший ворвался в мою аптеку с выражением безумной радости на лице и скупил абсолютно все запасы, сказав, что они невероятно эффективны в сравнении с тем, что он обычно приобретает. Кстати, тогда-то я и узнала, что на светлейших травы действуют иначе, чем на обычных людей, намного сильнее и быстрее. Обычному человеку нужно для дезинфекции более быстрого заживления раны протирать ее настойкой календулы не меньше недели, а магу достаточно раза три, и раны исчезнет, словно ее и не было. Чем выше концентрация настоя, чем меньше в нем примесей, тем лучше работает. В общем, все мои заморочки по получению воды очищенной, с минимальным содержанием всяких элементов, по правильному приготовлению с правильным соотношением экстрагируемого вещества и экстрагента полностью оправдались. «Спасибо вам, светлая Лери, радостно сказал маг, запаковывая все настои, настойки и отвары в пространственный мешок. «Давно не встречал такого толкового травника. Или вы лекарь?» В моем мире моя профессия называлась чуть иначе — Вежливо ответила я, а потом полюбопытствовала. И впрям давно не встречали. Неужели в центре светлых земель дела так плохи со специалистами? Маг помялся, поджал губы, но все-таки сказал. Хороших мастеров своего дела всегда недостаточно. К тому же магов в центре намного больше. Иногда даже к средним специалистам бывает очередь, а уж к хорошим... С того самого дня я и стала понемногу копить на переезд. Законом это не запрещалось, мне всего лишь нужно было сдать домик обратно во владение города. Я присела в торговом зале, ожидая покупателей, а Рейвен почему-то последовал за мной. Судя по его уверенным движениям и спокойствию, раны больше не доставляли никаких проблем. Покупателей пока не было, и это абсолютно нормально. Конечно, аптека была востребована, но такого ажиотажа, как когда-то в первые дни, не было. В любом случае, хватало и на жизнь, и на отложить. «Лерия, чем я могу оплатить тебе?» — спросил Рейвен, а потом, увидев мой недоуменный взгляд, пояснил. «Ты меня очень сильно выручила. Не могу же я быть настолько неблагодарным. Только не отказывайся. Я и вправду хочу тебе помочь». Какой хороший, честный и благородный мужчина. Увы, если он думал, что я такая же и вежливо откажусь от его предложения, то он глубоко-глубоко заблуждался. И я только размышляла... Как бы мне побольше трав насобирать и на кого аптеку оставить, если Най и Най слишком маленькие, а Мик – настоящий грубиян, к тому же с не самой лучшей репутацией. Клиенты могут и убежать, увидев его в торговом зале. А вот Рэйвен… Рейвен. Рейвен другое дело. Красивый высокий мужчина с отличными манерами. Мика, конечно, оставим для подстраховки, чтобы аптека осталась на месте, когда я вернусь. Идеально. Конечно, я не буду отказываться. Радостно возвестила я, словив настороженный взгляд Рейвена. «Поздно, милый, поздно. Если ты присмотришь за аптекой весь завтрашний день, пока я буду собирать травы, то отплатишь мне сполна». «Такая простая задача? Мне даже неловко, к тому же я потерял почти все свои деньги, и я не смогу расплатиться за лекарства, которые ты для меня использовала». «Простая задача, да?» Я еле сдержала злорадную улыбку. «Ну-ну, посмотрим». «Хорошо, тогда два дня, но если вдруг поймёшь, что больше не можешь, то скажи...» «Лерия, ты так меня недооцениваешь», — улыбнулся Рейвен. «Вовсе нет», — ответила я. «Я не недооцениваю наших местных, которые увидят новое лицо».